Будь я рядовым грабителем, я бы счел этот день самым подходящим. Но я не был рядовым грабителем. Я прошел высшую школу у моего приятеля Джоя. Вот кто мог бы ставить рекорды, если бы захотел. Меня даже удивляло, что он не хочет хотя бы ради проверки своей теории. В лавке с утра толпился народ. Мне пришлось даже труднее, чем я ожидал. Солнце палило немилосердно. Ни дуновение ветерка словом Погода стояла такая, когда каждый, не раздумывая, рвется за город отдохнуть. У прилавка образовалась целая очередь. Будь что будет. А одно я решил твердо. Мне нужен помощник. Если из Аллена не получится толк, я его выставлю и возьму другого. Около одиннадцати в лавку вошел мистер Бейкер. Он очень торопился, и мне пришлось извиниться перед покупателями и пройти с ним в помещение кладовой. Он сунул мне в руки два конверта, один большой, другой маленький, и от спешки заговорил со стенографической краткостью. «Том вотсон говорит, дело чистое. Насчет закладных не знает, думает, что нет. Вот документы, подпишите там, где я отметил, номера купюр переписаны. Вот заполненный чек, поставьте только подпись. Простите, что тороплюсь, итон не в моем духе делать так дела». «Значит, вы все-таки советуете мне попытаться?» «Чёрт возьми, Итан, после всего, что я...» «Простите, сэр, простите, вы совершенно правы». Я положил чек на ящик сгущённого молока и расписался на нём химическим карандашом. Как мистер Бейкер не торопился, он не забыл проверить, правильно ли подписан чек. «Попробуйте для начала предложить 2000 и повышайте постепенно, сотни по две за раз. Вам, конечно, известно, что у вас на счету осталось всего 500 долларов. Не дай бог, чтобы вам опять понадобились деньги». «Если всё будет в порядке, разве нельзя взять суду под лавку?» «Конечно можно, только проценты вас съедят». «Не знаю, как мне благодарить вас, сэр». «Лишь бы вы не растаяли при разговоре». «Итан, не давайте ему разжалобить себя. Он будет петь сладко. Все итальянцы на это мастера. Помните, нужно думать о себе». «Спасибо вам за всё». «Ну, мне пора», — сказал он. «Хочу выехать на шоссе раньше, чем хлынет весь поток машин». И он выбежал вон едва не сбив с ног миссис Уиллоу, которая уже по второму разу ощупывала каждую дыню на лотке. Время шло, а толчья в лавке не прекращалась. Зной, поливший улицы, словно действовал на людей, делая их сварливыми и раздражительными. Можно было подумать, что они готовятся не к праздничному отдыху, а к какому-то стихийному бедствию. Я бы не мог улучить минутку, чтобы снести морфи-сандвичи, даже если бы захотел. Приходилось не только отпускать товар и получать деньги, но при этом смотреть в оба. Среди покупателей было много случайных людей, приезжих, которые так и норовят стащить что-нибудь. Будто бы даже помимо собственной воли. Причем вовсе не то, что им в самом деле необходимо. Больше всего у них разгораются глаза на баночки деликатесов, Паштет из гусиной печенки, икру, маринованные грибки. Оттого марулла и наказывал мне держать этот товар позади прилавка, куда покупателям заходить не полагается. Поймать вора с поличным плохо для торговли, учил он меня. Скандал, все волнуются, может быть от того, что никто не безгрешен, по крайней мере в мыслях. Уж лучше наверстать убыток на других покупателях. Но если я замечал, что кто-нибудь явно жмётся поближе к некоторым полкам, я говорил вслух «Вот эти пикули – отличная недорогая закуска для коктейля». И не раз покупателя сразу передёргивало, словно я угадал его мысли. Самое противное во всём этом деле – подозрительность. Ненавижу подозревать всех и каждого. Это всё равно, что одному человеку оскорблять многих. День тянулся, всё труднее. И все медленнее. После пяти в лавку явился начальник полиции Стони, тощий, мрачный и желтый, как язвенник. Он купил набор для обеда из тех, что рекламируется телевидением, бифштекс по-деревенски, тушеная морковь, картофельное пюре, все готовое, замороженное и упакованное в алюминиевый ящичек. Я сказал, что с вами, начальник, у вас такой вид, словно вас хватил солнечный удар». «Нет почему. Я себя хорошо чувствую. Вид у него был отвратительный».